За неделю до нового 1983 года в кабинет Антона Сергеевича на втором этаже коттеджа зашла жена стомиком модного поэта в руках и красными глазами. Он читал кандидатскую своего подопечного в кресле под торшером. Вот послушай, что пишет Андрюша Вознесенский: Старый Новый год, объявила она торжественно. Он отложил рукопись. И она прочла стихотворение, срывающимся в слезы голосом. — Я закопал шампанское под снегопад в саду, — повторил он после паузы. — Надо будет тоже так сделать. Хорошее стихотворение, светлое, а ты рыдаешь. Поманил ее к себе и усадил на колени. — Что с тобой? Она прижалась к нему. — Не надо шампанское. Не надо в саду. — Я в Ленинград хочу, Тоша как в стихотворении «С первого по тринадцатое». Растроганный он согласился, хоть и не сразу, и в эту ночь был обласкан так, как давно уже не случалось. «И надоели твои очкарики на Новый год», — заявила она с детской интонацией, когда он переводил дух после приступа страсти. Вечно с двух бокалов шампанского налижутся и запрещенных поэтов дурными голосами декламируют а потом высоцкого запускают на магнитоле и идут раслю не пускают он вздохнул ну да ребята бывают нудноваты но вы то с девочками по моему неплохо время проводите знал бы ты чего мне стоит изображать интересы веселье у них и разговор это все про одно и то же чей раньше защититься и квартиру вместо аспиранской общаги получат или про турпоходы свои зарядят кто на какую горку лазил, да по какой речке сплавлялся, о музыке или о книгах, как училки школьные рассуждают, в свете социалистического реализма. Как вспомню, так вздрогну». И она действительно вздрогнула, прямо передернула ее всю. «Дорогая, но ты же должна понимать, что значит для ребят приглашение к начальнику на Новый год, как это важно для благоприятного эмоционального климата в коллективе». «Предложение про климат» — Он произнес, ернически растягивая слова, и в конце хотел нажать пальцем на кончик ее носа. Она ловко отстранилась и довольно чувствительно ударила взорвавшегося начальника по руке. — А уборка на следующий день? — Это же кошмар, а не праздник! — За что мне это? — почти закричала она, но внезапно успокоилась и прижалась щекой к его щеке. — В конце концов, Антон Сергеевич, имейте совесть — «Три последних новых года с твоими. Можно хоть этот с моими встретить». Неожиданно для себя он снова дал слабину и согласился. Его лицо и шея были тут же усыпаны мелкими благодарными поцелуями. Он засмеялся от щекотки и от волны уютного теплого счастья. С того самого момента, как получил лабораторию, Антон ни разу не был в отпуске. Когда запускал «Буратино», почти четыре месяца работал вообще без выходных. Он бы так продолжал и дальше, если бы не жена. Он понимал, что она хочет ему добра и опасается за его здоровье, но это идиотское «сгореть на работе». Может быть, для какого-нибудь сердечника предпенсионного возраста существует такая опасность, но не для него же, тридцатилетнего, полного сил. Потом уже, когда сделано все возможное, можно отдохнуть, заняться собой. Жизнь не так коротка, а золотой период, когда мозг на пике формы и здоровье позволяет использовать его на полную катушку и того меньше. И вообще не для себя же он все это делает, не для славы. О какой славе может идти речь, если он работает в почтовом ящике? Его достижения, несмотря на их перспективность и значимость для человечества, — известны только его ближайшим соратникам и руководству. Наверное, только самые высокие чины в правительстве и силовых структурах в курсе того, чем занимается его лаборатория. Имя его никто не знает даже в узких научных кругах. А в секретных отчетах он фигурирует под оперативным псевдонимом «Папа Карла». Но это с лихвой компенсировалось ощущением сопричастности к решению одной из самых сложных задач — стоящих сейчас перед человечеством. Создание искусственного интеллекта. Это не менее важно, чем полеты в космос. И если разобраться, зачем вообще людям космос? Любому здравомыслящему человеку, знакомому с теорией вероятностей, ясно, что братьев по разуму мы там не отыщем. Летать со скоростью хотя бы в одну сотую скорости света сможем еще очень скоро достижимые в обозримом будущем планеты, непригодны для колонизации из-за проблем с радиацией. Человечество еще очень и очень долго обречено существовать в своей колыбели. Вот тут-то и вырисовывается проблема поважнее, чем освоение космоса. Все дело в том, что за все время существования цивилизации люди так и не поняли, что они тут делают в этой своей колыбели к чему в конечном итоге стремиться, не разобрались. Все определения смысла жизни сводятся к софизмам или парадоксам. Поэтому была у Антона Сергеевича своя собственная рабочая теория смысла человеческой жизни. Звучала эта теория примерно так. Человеческая цивилизация развивается по спирали, и если на одной стороне витка «темные времена», сумрак религиозного мракобесия, эксплуатация и спекуляция, то на другой — золотой век, рассвет гуманизма, науки и искусства. Так вот, задачей каждого, кому довелось родиться в темные времена, является приближение очередного витка золотого века. Тот же, кому повезло родиться в период Ренессанса, должен всемерно способствовать тому, чтобы растянуть эру процветания и благоденствия на весь виток временной спирали. И когда это наконец произойдет, человек вместо того, чтобы придумывать себе Бога, сам станет Богом и научится жить вечно. Он прекрасно осознавал, что эта его теория тоже несовершенна и полна софизмами и парадоксами, но за неимением лучшего — Она позволяла ему не ощущать себя животным, существующим между принятием пищи и сном. Антон считал, что ему повезло родиться на светлом витке временной спирали, и он непосредственно участвует в процессе окончательного одержания победы добра над злом. Для этого и заложил в Буратино дополнительную функцию, которой не требовали партии и правительство. Раз человеческое сознание не имеет достаточно ресурсов, чтобы объяснить и оправдать самое себя, логично, что помочь ему в этом может только нечто более мощное и продвинутое — искусственный разум. Возможно, только с его помощью человечество, наконец, обретет внятное определение целей и, как следствие, осознанное коллективное счастье. Буратино — Или его последующие интерации сумеют ответить на вечный вопрос и указать путь, раз мы сами не можем. Придумал же человек бинокль, подзорную трубу, телескоп, чтобы разглядеть то, что природой его глаза не предусмотрено. Также и и и поможет постичь то, что невооруженный разум не в состоянии. Новый год выпал на пятницу. Накануне жена предложила лететь прямо с утра чтобы успеть поучаствовать в наряжании елки. Но он лишь посмотрел на нее дико и был отпущен на работу тридцать первого с жестким условием быть дома не позже шести, чтобы успеть спокойно собраться и ехать в аэропорт. В итоге такси с разъяренной супругой подлетело к проходной института почти в девять. Перед тем, как выскочить из института в рабочем халате под расстегнутой дубленкой и шапкой на бикрень. Антон распорядился никому в его отсутствие с Буратино под страхом смертной казни не разговаривать. Производить техобслуживание, мониторить показатели и систематизировать данные. Всю дорогу до аэропорта жена дулась, а он делал вид, что ему стыдно, хотя был убежден, что ничего плохого не сделал. Он заискивал или безил, но она отвечала односложно. Ей явно было интереснее смотреть в окно, чем на его виноватое лицо. «Молись, чтобы мы успели до двенадцати», — процедила она сквозь зубы, когда автомобиль остановился. И Антон, обижав вокруг него, открыл дверь и подал ей руку. В самолете жена немного оттаяла. Он уверял, что они непременно успеют, и взял для нее у стюардессы шампанское. В дверь ее родителей они позвонили прямо перед боем курантов.